Глава 28. Старший муж Дилан Все было не так, неправильно Весь этот день превратился для меня в один сплошной кошмар Хотя даже в кошмарах я не допускал, что окажусь в гореме у собственной пары Конечно, можно было отказаться, как это сделал брат, но разве можно жить, постоянно мучаясь от тяги зверя к единственной, но не иметь возможности прикоснуться, ощутить тепло ее тела? Я очень сомневаюсь, что есть возможность исправить действия спонтанной магии малышки-феи. Впрочем, Ланс был прав, я почувствовал интерес к Софиене задолго до выброса ее магии. А ведь Рэйвен самым первым признался, что его влечет к принцессе, но все равно не согласился на предложенный нам союз. И я понимаю, что для наследного принца стать вторым супругом после Орка неприемлемо. Собственно, будучи наследником престола, Рейвен может быть только единственным у своей королевы. Вот только как Рейв теперь себе это представляет. Он ведь сейчас физически не способен иметь близость с другой женщиной, кроме Софи. В общем, все было сложно». Обменявшись колкостями с софиенной я планировал найти Рейва и убедиться, что он не планирует никаких убийственных глупостей. Но стоило выйти из гостиной, как меня нагнал проклятый орк. «Поговорим?» – хмуро предложил младший сын вождя. «Решил повоспитывать меня?» «Смотрю, ты проникся мыслью стать старшим мужем. Вынужден тебя огорчить, Рорх, но подчиняться тебе я не намерен. Терпеть – возможно, но не более того». Огрызнулся я. «Если за сто лет тебе не привили элементарного уважения к своей семье, то и я не собираюсь тратить силы на тебя. Хочу просто тебя предупредить, что больше не буду сносить подобного отношения в адрес моей Маиры». Тихо, но уверенно произнес Рорг. «И что сделаешь?» «Что ты можешь против меня, Орг?» «Да, ты победил на дуэли, но в реальном бою против дракона тебе не выстоять». Разозлился я. Проигрыш в рукопашном бою до сих пор болезни наколол мое самолюбие. А ты проверь, на что я способен. Поверь, мне есть чем удивить тебя, Дилан. В общем, я предупредил. Обидишь нашу жену, и я сделаю все, чтобы ты больше ее не увидел. Пригрозил гадский орк, выводя меня из себя. Мы сцепились с Рорхом, намереваясь в очередной раз помериться силами... Но к нам тут же обратилась немолодая фея со строгим лицом. Она спешила куда-то по своим делам, но, заметив нас с сорком, остановилась и уперла кулачки в боки. «Что это вы удумали, господа? Драки во дворце строго-настрого запрещены. И вообще, это так вы собираетесь порадовать нашу принцессу в день единения? Неужели не найдете другого времени, чтобы выяснить отношения?» Пристыдила нас с Рорхом дама с чопорным пучком на голове. «Вы правы, Донна. Простите», – пробормотал я, а орк согласно кивнул и отступил от меня. Рорх вернулся в гостиную, а я вышел в сад и, обернувшись драконом, полетел в направлении, которое указывал магический маячок Рейвина. Брата я нашел неподалеку, на берегу какого-то озера. Он сидел прямо на песке и бесцельно смотрел в одну точку. рейф как ты?» – спросил я. «А как я могу себя чувствовать в данной ситуации?» Горько усмехнулся брат. «Прости, ты же знаешь, что утешение – это не то, в чем я силен», – отозвался я и присел рядом с Рейвом, постелив свой пиджак. «Можно подумать, глупые слова могут что-то изменить. Как вы с Дилом? Что говорит отец?» После долгого молчания спросил брат. В этом был весь Рейвен. Как бы тяжело ему не было самому, Он всегда в первую очередь беспокоился о нас с Лансом и думал о том, что скажет папа. Наверное, мне в этом было проще. Я часто бунтовал против воли нашего царственного родителя. «Хватит, Райф, Ты не о том сейчас беспокоишься. Лучше подумай о себе. Как ты собираешься жить, зная, что упустил единственный шанс быть вместе со своей парой? Представляешь, я тоже не в восторге от Рорха и сложившейся ситуации. Но мы все можем еще стать семьей». «Да, все пока что странно, но ты уверен, что есть способ разорвать твою связь с Софиеной? И хочешь ли ты лишиться избранной? Другой ведь не будет. Драконы любят только раз, это непреложная истина». Впервые в жизни повысил я голос на старшего брата. «Нет у меня выбора. Наследник дракарда не может быть частью гарема», – огрызнулся рейвен «Значит, откажись от такого наследства. Родители еще достаточно молоды, чтобы родить себе правильных сыновей». Как ты будешь жить без собственного сердца? Быть одиноким, без женской ласки, без возможности завести потомство – это, по-твоему, нормально? Прекращай дурить, обратись к Софиене, поговори с ней». Давил я на брата. «Как ты себе это представляешь? Как мы будем делить одну избранную на троих? А еще есть этот торг!» Стал сдаваться под моим напором Рейв. «По крайней мере, он уже задумывается о возможности присоединиться к нашему союзу». «Просто не будет. Но какой у нас выбор?» «Знаешь, когда я понял, что у нас одна пара с тобой, Лансом, то был в ужасе. И ты, младший, имеете больше прав на счастье, чем я. И когда выяснилось, что я тоже могу быть рядом с Софиеной, пусть и третьим или четвертым, то я был эгоистично рад, что мне не нужно выбирать между любовью к братьям и притяжением к паре. Мы должны хотя бы попробовать. Эта фея оказалась совсем не такой, как я представлял раньше. И я не хочу ее терять», – честно признался я. Откровения тоже не были мне присущи. Как-то неловко рассказывать о своих чувствах, но сейчас я обязан был раскрыться, чтобы помочь брату. Никто не должен соглашаться на ту участь, на которую добровольно ушел Рейвен. Даже дракарт не стоит того, чтобы дракон отказался от своей избранной. «А если она не согласится, я буду выглядеть дураком», – все же сдался под натиском моих аргументов Рейвен. «Ты будешь идиотом, если не попробуешь» ответил я хотя в чем то рейв прав мне нужно подготовить почву чтобы софиена точно не отшила рейвина но сообщать брату о своих планах я не собирался ладно мне нужно вернуться приведи себя в порядок и приходи сказал я ободряюще хлопнув рейва по плечу а сам заторопился обратно